Глава 16. «Черная змея. Профессор Живодан приготовил гостям отличный ужин. Когда они с Каем Александром вернулись с рынка, Катерина уже немного пришла в себя и ничем не выдавала своего волнения. Она больше не могла проходить сквозь зеркало, и это ее очень пугало, но неизвестность, ждавшая впереди, тревожила еще больше. Они сидели за столом перед пылающим очагом камина и ужинали. Катерина старалась улыбаться и не показывать своей озабоченности, Кай однако что-то явно заметил, уж слишком пристально он на нее поглядывал. Алекс же, как ни в чем не бывало, с удовольствием поглощал еду. Так когда вы собираетесь отправиться к башне золотых грифонов? — поинтересовался профессор. Предлагаю сделать это прямо сейчас. Поддерживаю, согласился Влад. А что насчет комендантского часа? Как часто в вашем районе встречаются полицейские патрули? Это как повезет», — ответил Живодан. Но мы можем выйти из дома сразу же после наступления темноты, сесть в какой-нибудь экипаж и отправиться к башне. А когда настанет запретное время, мы уже будем на месте. А что это за легенда, будто бы увидеть башню дано не каждому? «Вся верно, усмехнулся Живодан. Нужно точно знать, куда смотреть, что вы имеете в виду, не поняла Катерина. Башню защищает магия, пояснил профессор. «Увидеть ее можно только ночью, когда в небе царит фенрейта. А сейчас как раз ее время, так что нам несказанно повезло. Вот почему нам назначили встречу именно сегодня, догадался Алекс. Хорошее же место выбрали ваши друзья для встречи, заметил профессор. Какие бесстрашные люди. По слухам, в пустой башне иногда горит свет. Поговаривают, вот это привидение, души прежних владельцев. Эти слухи, да еще и история о золотых грифонах, хорошо отпугивают воров. Алекс поежился. — Привидение «Да это что новенькое? Скорее всего, это лишь вымысло простолюдинов, — отмахнулся Жевадан. А что ищете вы, поинтересовал Кай. — Вам же тоже что-то нужно", Наверное, — кивнул старик. "Я прежде всего ученый. последний владелец башни. Я изучал различных существ, проникших в зеркалью из других миров. Он увлекался тем же, чем и я. Говорят, он много путешествовал, даже бывал в других измерениях и делал записи обо всем, что там видел. Я с удовольствием бы с ними ознакомился, ведь они наверняка все еще хранятся в башне". «Думаете, он не станет возражать, спросил Алекс. Но он давно мертв. все об этом знают. А как же привидение? Надеюсь, что они не будут против. Насколько мне известно, башня стоит запертой уже долгие годы. Никто так и не сумел проникнуть туда, чтобы потом рассказать, что там видел. Надеюсь, у нас все получится. Ну «Как же мы попадем внутрь, спросил Игорь. Если никому до нас это не удавалось, «Видимо, есть способ. раз вам назначили встречу, пожал плечами профессор. Предлагаю перед дорогой немного отдохнуть, сказал Влад. Меня давно в сон клонит. Хотя бы пару часиков, а затем уже и отправиться к башне. Мы успеем, профессор, вполне, кивнул тот. Вот и славно. Отдыхать тоже нужно, иначе скоро мы начнем падать от усталости. Катерина с этим согласилась. Она уже забыла, когда нормально высыпалась в последнее время. В храме созерцателя ей приходилось вставать очень рано, чтобы успевать на тренировки. В монастыре Зеркальных ведьм послушников тоже поднимали чуть свет и заставляли работать. Даже сейчас, сидя за столом, она почти клевала носом. Закончив ужин, ребята помогли Живада на убрать со стола и начали располагаться на отдых. На улице сгущались сумерки, тени в саду за окнами особняка становились все длиннее. Катерина устроилась в мягком кресле возле камина, подложив под спину подушку, и попыталась заснуть. Влад и Алекс соорудили себе лежанки прямо на полу в соседней комнате. Профессор поднялся на второй этаж в свою спальню. Игорь скрестив ноги, уселся рядом с креслом Катерины, подбросил в огонь поленьев и поворошил углю стеклянной кочергой. "Разве ты не будешь спать?" спросила Катерина. "Что-то не хочется. Все думаешь о Наташе?" "Я думаю не только о ней, обо всем происходящем, но о ней больше всего," признался Игорь. "Не могу понять причины ее поступков. Она ведь не была такой раньше. Я не знаю, что с ней произошло." Почему она так изменилась? Может, просто не хочет возвращаться домой к нашей вечно пьяной мамаше? Но я всегда мог бы защитить ее, ведь я старший брат. Почему она не пришла ко мне за советом? Раньше мы частенько говорили обо всем, что ее волновало. Она сделала свой выбор, мягко сказала Катерина. Увязалась за демона в человеческом облике. но она-то считает его своим любимым. С чего вдруг такая потребность в любви? Все мы хотим кого-то любить. Пусть любит меня. Понимаю, я не подарок, но все же это лучше, чем спутаться с чудовищем. Ты хороший, улыбнулась Катерина, — забавный, но тут совсем другое. Видимо, Кирилл смог дать ей то, что не дал никто другой, поэтому она и ушла с ним, забрав с собой этот И ты совсем на нее не злишься? с удивлением спросил Игорь. Нет, покачала головой девушка. Если честно, я до сих пор не знаю, почему так всем нужен-то Но магистр очень расстроился, когда узнала о его пропаже. Получается, Наташа подвела не только нас. Она обманула всех созерцателей, людей, которые были к ней так добры. Даже не напоминай об этом, еще больше огорчился Игорь. Как подумаю, Катерина положила руку ему на голову и погладила светлые волосы. Все будет хорошо, произнесла она. Мне хочется, чтобы так и было. Наташа поймет, что совершила ошибку. Игорь перевернул ее ладонь и прижался к нищикой. "Хочется в это верить", прошептал он. "Ты действительно считаешь, что я хороший, ты очень славный? Я нравлюсь тебе?" "Конечно", тихо произнесла девушка. Игорь повернулся к ней лицом и встал на колени перед креслом. "А если бы все сложилось иначе", тщательно подбирая слова, проговорил он. "Если бы не Матвей, Ты смогла бы со мной встречаться? Что? Удивилась Катерина. Не волнуйся, это чисто риторический вопрос, поспешно сказал он. Мне просто интересно знать твой ответ. Она не сразу нашлась, что сказать. Юноша все еще держал ее за руку, и в его глазах дрожали отблески от камина. Игорь был очень симпатичным, Она и раньше это знала, но сейчас вдруг взглянула на него совершенно другими глазами. Он ждал ответа. Я я не знаю, призналась она. И хватит об этом. Мы собирались немного отдохнуть, поэтому давай спать. Она убрала руку и отвернулась к окну, устраиваясь поудобнее. Хорошо, что в полумраке он не видит ее лица. Катерина была уверена, что ее щеки залил предательский румянец. Игорь Тяжело вздохнув отполз от кресла и вытянулся на ковре. Кай безмолвной тенью наблюдал за ними, стоя в дверном проеме. Он только что вышел из кухни, но не спешил войти в гостиную, слушая их разговор. Он видел, как Игорь стоял на коленях перед девушкой, а она гладила его по голове, и глаза его гневно сузились. Они не замечали, его и продолжали тихо переговариваться, а он слышал каждое слово. Когда Катерина и Игорь отошли друг от друга, что-то коснулось его босой ноги. Кай присмотрелся и увидел черную блестящую змею, которая обвелась вокруг его лодыжки. Никем не замеченная, она бесшумно проскользнула в дом. Это было послание. Я он понял, от кого. Кай наклонился, поднял змею, и на цыпочках вышел из дома. Сад за особняком Жевадена был залит лунным светом. Черные деревья с причудливо изогнутыми ветвями на фоне трёх лун напоминали скелеты. Кай спустился по каменным ступеням и, неслышно ступая по мягкой траве, прошел в сад. Дельфина ждала его у ограды. Она была в длинном черном платье, и у ее ног шевелились десятки змей. Красное сердце ярко полыхал на ее груди. Увидев Каю, девушка радостно улыбнулась и шагнула ему навстречу. Я так соскучилась по тебе, любовь моя. Ее руки обвелись вокруг его шеи. Каждая секунда разлуки словно ножом режет по моему сердцу. Скоро мы снова будем вместе. Кайо обнял ее за тонкую талию и прижал к себе. Его крылья тут же развернулись и укрыли парочку, словно длинный кожаный плащ. "Как скоро?" капризно спросила Дельфина. "Я уже устала так жить. Сначала я столько времени искала тебя, думала, что никогда не найду, а вернув тебя к жизни, тут же потеряла". Ты отправился в монастырь Зеркальных Ведьм, и вот теперь опять разлука. Я так долго не смогу, любимый. Потерпи ещё немного. Я обязательно что-нибудь придумаю. Но Тетрагон теперь у дамы теней. Почему ты все еще с ними, этими неудачниками? Да, книгу баронессы, но зато Катерина здесь, рядом со мной. «Я должен повсюду следовать за ней, не терять из виду. Она считает меня своим другом и подпускает очень близко, и главное, ничего не подозревает, хотя мы едва не раскрыли себя на кладбище ведьм. "Но как вы раздобудете этот рагон?» — спросила девушка. "Бранаса теперь никогда не выпустит его из рук. «Дама теней сама ищет Катерину, она нужна ей, а когда найдет, я последую за дерравиной". Я попрошу ее прочесть одно из заклинаний тетрагона, и она выполнит мою просьбу. Она не сможет отказать своему другу, и тогда мы с тобой получим все, чего так долго добиваемся. Мы будем отомщены. Скорей бы, с недовольством произнесла Дельфина. Мне не нравится эта девчонка, но только она может нам помочь. Почему жизнь так несправедлива? Почему прочесть этот рагон могут лишь единицы, те, кто этого совсем не достоин? «Он написан на языке демонов, напомнил ей Кай. Лично я не знаю никого, кто сумел бы его прочитать, кроме девчонки, да еще магистра и красной обтиицы, но они-то уже не станут помогать нам. А потому лучше мне быть рядом с Катериной, продолжать и дальше изображать ее преданного друга. Да вот только мне не нравится эта близость, прошептала девушка. Вы слишком много времени проводите вместе, а я слежу за вами. Я вижу, как ты на нее смотришь. На что ты намекаешь? Ты же не влюбился в нее, Кай. Не смеши меня. Кай отстранился от дельфина, но она тут же снова обняла его. Не сердись. Просто я боюсь снова потерять тебя. Я едва с ума не сошла, когда узнала, что тебя обратили в центуриона. Знал бы ты, чего мне стоило отыскать тебя в том разрушенном дворце. если ты выберешь ее, я этого не переживу. Не говори глупостей, отрезал Кай, ты же знаешь, я люблю только тебя. Я просто предупреждаю, тихо прошептала Дельфина, Ее голос прозвучал словно шипение змеи. Она нужна нам, чтобы осуществить наше желание, потому я и терплю, ее рядом с тобой. Но если я узнаю, что между вами что-то есть, я не знаю, что тогда сделаю, любовь моя. Между нами ничего нет и быть не может. Кай поцеловал Дельфину в лоб. Не терзай себя понапрасну, а теперь мне пора обратно в дом. Кто-нибудь может заметить мое отсутствие. Он отпустил Дельфину, сложил за спиной крылья и зашагал к особняку. Девушка улыбнулась ему на прощание. Я предупредила тебя, дорогой. Прошептала она, и медленно рассыпалась на сотню живых змей.